глава 12. Из нашей четверки первым к Шилову направился Стрижов, и он продемонстрировал два атрибута третьего уровня. Средний результат, учитывая, чем владели другие новички. После Стрижова к Рафаэлю Игоревичу подошел Румянцев. «Ну вот, пусть всего один атрибут, но зато какой! Седьмой уровень!» Радостно выдал тренер, глядя на камень, ярко заблестевший на артефакте, едва налезшим на толстое запястье здоровяка. «Хоть один орел среди воробьев! И что у тебя за атрибут?» «Каменный доспех», — скромно, но без гордости пробасил Доброслав, почти на целую голову возвышаясь над мужчиной. «Молодец! Настоящий танк!» — похвалил парня Шилов и записал его имя. Румянцев вернулся в строй, держа морду кирпичом. Он совсем не обращал внимания на завистливые взгляды новичков, большая часть которых уже подходила к тренеру. И вот настала моя очередь. Пряча усмешку, я напялил браслет-артефакт, на котором ярко вспыхнули четыре камня. Новички ахнули. Рафаэль Игоревич нахмурился и мрачно проронил. «Ошибка какая-то!» «Кажется, все-таки сломалась моя прелесть. Это все из-за вас! Бестолычи криворукие, разорви вас, чернобог! Ну-ка, снимай браслет, парень, и передай его мне». Я так и сделал. Шилов надел артефакт на свое запястье, и камни показали, что тренер владеет пятью атрибутами. Три первых оказались максимального уровня. Следующие — пятого, а последний — третьего. «Нет, вроде работает» пробромотал Шилов и вернул мне артефакт. «Надень!» «Легко!» — ухмыльнулся я и снова напялил браслет. Он опять показал четыре атрибута максимального уровня. Но вообще-то я владел большим количеством атрибутов. Просто артефакт не видел их по причине того, что я еще не использовал их, находясь в этом теле. А как только я хоть раз вызову новые атрибуты, так артефакт... «Сразу же покажет их наличие». «Так!» — изумленно протянул тренер и почесал затылок сквозь длинные черные волосы, поблескивающие в свете прожекторов. «Чего-то я не понял!» «Да чего тут понимать!» — вздохнул я, чувствуя, как львиная доля новичков страстно желает, чтобы заортачившийся артефакт потух, оставив максимум парочку еле светящихся камней. «Эта золотая побрякушка все верно показывает». «Что-то не верится», — скептически посмотрел на меня Шилов, криво усмехнувшись. Кадеты за моей спиной тоже зашептались с явным недоверием. Мне пришлось в мгновение ока создать пару иллюзий самого себя. Причем иллюзий хороших, качественных. Со стороны их было не отличить от меня». «Допустим, иллюзия седьмого уровня есть», — просипел тренер, взволнованно облизав губы. «Давай еще, паренек, обрадуй меня!» Я телепортировался ему за спину, а потом на пару метров в сторону. Рафаэль Игоревич мигом сжал свободную руку в кулак, а пальцами другой он так вцепился в папку, словно собирался проткнуть ее. «Телепортация!» Жарко выдохнул мужчина и шумно сглотнул. Его кадык прыгнул вверх-вниз, потревожив загорелую кожу. «А теперь особо впечатлительных я попрошу отвернуться», — с усмешкой проговорил я, глянув на смертных. Конечно, никто из них не отвернулся. Все уставились на меня, как на перуна, спустившегося к ним в своем самом ошеломляющем обличии да еще с бубном на шее и ручными цыганами. «Тогда смотрите и рассказывайте потом друзьям за кружечкой пива». Подмигнул я кадетом, снял пропотевшую футболку и бросил ее в сторону. Следом выставил левое предплечье и правой рукой швырнул в него взрыв энергии. Народ ахнул. Кто-то зажал рот ладонью, а в широко распахнувшихся глазах Шилова отразилась зеленая вспышка до да кости, разорвавшая мое предплечье. На песок щедро упали ошмётки плоти и капли крови. Но я даже не поморщился, хотя боль стеганула по нервам, совсем не шуточная. Моё предплечье будто познало встречу с сотней кожаных плетей с загнутыми стальными крючьями. «Мать сыра земля!» Потрясённо выдохнул один из новичков, глядя, как новая плоть быстро покрывает мою руку. Несколько мгновений... И предплечье снова вернулось в прежнюю форму. Только кровь и куски плоти на песке напоминали о том, что произошло, да еще вытянувшиеся лица остолбеневших сокурсников. «Очень впечатляющая демонстрация!» прохрипел пришедший в себя Шилов и подобрал выроненную папку с бумагами. «Кто ты, воин?» «Александр Громов». «Громов?» «Громов!» — пробормотал тренер, задумчиво наморщив лоб. «Где-то я уже слышал эту фамилию. А, Виктор Николаевич Громов, охотник на монстров. Случаем не твой дед?» «Мой. Он обучил меня всему, что знал», — гордо сказал я, купаясь в завистливых взглядах людей. Ну, «Это, конечно, замечательно, но твоя магия... Как? Где? Откуда?» «Ну, что сказать? Я уникум, феномен, одарённый, чудо, диковинка. Назвать ещё несколько синонимов или хватит?» «Хватит, мы уже поняли», — сглотнул смертный, лихорадочно порылся среди бумаг и продолжил, глядя на аккуратные строки. «Тут написано, что у тебя нет дара. Когда ж ты его открыл, да ещё такой мощный?» «Я могу рассказать об этом только вам». Твердо проговорил я и услышал разочарованные вздохи новичков. Они сгорали от любопытства, пожирая меня глазами. «Хорошо», — кивнул Шилов и подошел ко мне. А я убедительным шепотом поведал ему историю, придуманную Громовым, а также рассказал о чудо-методике и о том, что целый год скрывал дар, боясь повышенного внимания, которое обязательно отвлекло бы меня от тренировок. «Ого!» — потрясённо выдохнул мужчина и следом недоумённо добавил. «Но как же так? Я слышал, что тебя чуть не убили около какого-то ночного клуба. Почему же ты не воспользовался своими силами?» «Не мог. Напился, да ещё и принял кое-что весёлое. Не по своей воле, а случайно». «Ясно, ясно», — покивал тренер, потирая подбородок сильными пальцами. «Ну что же, Громов, поздравляю, боги одарили тебя так, что дальше некуда. Но помни, с большой силой приходит и большая ответственность. И это, думай головой. Как только пойдет слух о твоей силе, начнется такая возня, что «Ого-го!» «Правильно сделал твой дед, что приказал тебе скрывать дар. У тебя бы голову снесло от такого внимания». Всякие хитрецы подкладывали бы под тебя благородных девиц на каждом шагу, чтобы ты женился на одной из них. Клянусь, бородой стребога, ты бы не устоял. А сейчас у тебя уже есть кое-какое понимание грядущего. вот только ты, конечно, задал мне задачку. Надо будет для тебя написать индивидуальный план тренировок. Я ведь даже в спарринг тебя ни с кем поставить не смогу. Ты всех уложишь одной левой. Ну, кроме Румянцева. Его придется двумя руками валить. Разве что...» Лукавый взор мужчины обратился к девчонкам, стоящим перед женщиной. Она что-то грозно втолковывала им, потрясая пальцем. «Подожди пока тут, Громов. Я сейчас закончу с этими балбесами и вернусь». Быстро выдал Шилов и метнулся к новичкам, азартно косясь на женщину-тренера. «Кажется, Рафаэль Игоревич что-то придумал». Даже любопытно, что хочет столкнуть меня с теми девицами, естественно, не без выгоды для себя. Теперь чуть ли не каждый будет жаждать как-то использовать меня. Может, не стоило показывать свою силу? Ведь я мог её скрыть. Но зачем? Мои враги из числа божественных сущностей и так знают, на что я способен. А смертные… Зачем скрывать от них мои атрибуты? Что они могут мне сделать? Я усмехнулся, напялил подобранную с песка футболку и почувствовал голод, накативший после работы регенерации. Шилов в это время быстро проверил оставшихся новичков, включая прибежавшего Толстого, выглядевшего весьма жалко. Потный, вонючий и красный, как рак. Однако Толстяк оказался обладателем трех атрибутов, имеющих одинаковый пятый уровень. Из него мог получиться хороший маг. Шилов так ему и сказал, а потом приказал новичкам. «А теперь идите вон к той пятерке безданных и начинайте вместе с ними медитировать, ментально срастаясь со своим даром. Вы должны чувствовать его лучше, чем свои яйца!» «А мне-то что делать?» — спросил я, хотя уже догадывался, какая меня ждет судьба. «Громов, за мной!» Возбужденно бросил Рафаэль Игоревич и неторопливо зашагал к девицам. «Ты знаешь, что на тренировках, как и на войне, нет гендеров? Нет мужчин и женщин, а есть только противник. Никого нельзя жалеть, даже девиц, иначе эта жалость аукнется им в бою. В битвах им никто спуску не даст. А теперь погляди на тех пятерых второкурсниц. Они сожрут тебя, как кровожадные пираньи. Ну, если смогут». Поэтому не смотри, что они такие милые с виду. Эти бестии разорвут тебя и не поморщатся. Так что не стесняйся, бейся с ними в полную силу. Пустоши живут и не такие красотки. Но те попытаются сожрать тебя в прямом смысле, а эти — в фигуральном. Уловил мою мудрость?» «Ага. Дед так же говорил», — произнес я, внутренне улыбнувшись. «Эх, знал бы ты, смертный, как я с валькириями бился!» Только сиськи во все стороны летели. Мне прекрасно известно, что ни в бою, ни на тренировках нет места половой дискриминации. «Молодец!» — похлопал меня по плечу Шилов и серьезно добавил. «Если продуешь, месяц не выйдешь за территорию Академии, а если выиграешь, получишь дополнительный день в городе». М -м, «Шикарная мотивация». «А то! Я же профессионал!» — весело фыркнул Шилов и сладко улыбнулся женщине-тренеру. А та недружелюбно сощурила глаза, язвительно изогнула губы и сложила руки на пышной груди. «Ваша бывшая любовница?» — шепотом предположил я, склонив голову к плечу тренера. «Хуже, бывшая жена!» Так же тихо ответил мужчина и громко сказал с преувеличенной радостью, глядя на женщину. «Мария Николаевна, позвольте украсть у вас несколько секунд. У меня имеется приватный разговор. Думаю, он вам понравится?» «Вряд ли, Рафаэль Игоревич», — через губу процедила она, но все-таки отошла в сторону. Они принялись активно шушукаться, косясь на меня. А я начал разглядывать девушек явно готовящихся к спаррингу. Они вызывали свои атрибуты и порой смахивали капельки пота. Да, вечер сегодня выдался душный. Удивиться, шмайки промокли, да так, что начали липнуть к их полушариям, скрытым спортивными топами. Девушки не обращали на меня никакого внимания. Словно я был не более привлекательный, чем блестящий толстый жук, проползший по песку. Оно и понятно. «Второкурсницы считали меня как раз кем-то вроде этого жука. Я же новичок из категории мяса. Что с такого взять?» «Ты шутишь, Раф? Они же уничтожат его! О чем тут можно спорить?» Донесся до моих ушей удивленный возглас женщины, кинувший в мою сторону растерянный взгляд. Хитрый Шилов взял ее за локоть и что-то настойчиво зашептал. «Уж не знаю, что он поставил на кон», Но женщина все же согласилась. «Хорошо, но даже не пытайся отвертеться, когда продуешь», пригрозила она ему пальцем. «Я всегда держу свое слово», — гордо сказал Шилов, натянув на физиономию возмущенное выражение. Женщина насмешливо покачала головой и подошла к своим подопечным, покачивая бедрами, словно дразнила бывшего мужа. «Кадеты, прекратить разминку! Пора переходить к спаррингу! Сейчас вы все вместе будете биться с этим новичком!» Ее ноготок указал на меня, вызвав у девушек настоящий шок. «С ним?» — потрясенно выдохнула мулатка, способная красотой спорить с самой богиней Фрейей. Она обладала хищными высокомерными чертами лица и короткими черными волосами, едва-едва закрывающими уши. Под ее майкой вздымалась крепенькая грудь второго размера. Талия у нее была такой, что иная оса позавидует, а попка круглая и явно упругая, как резина. А длинные стройные ножки подсказывали, что девушка не избегает физических упражнений. «Да, с ним, что тебе не ясно, Огнева!» — нахмурилась женщина, раздувая крылья носа. «Как скажете!» — пожала плечами мулатка и с вызовом сдернула подбородок, нисколько не тушуясь под взглядом бывшей жены шелова «Девушка-то с норовом!» Пламя бунтарского характера так и пылает в ее темных, будто омуты, больших карих глазах с густыми ресницами. «Не смотри на нее так, Громов!» Свистящим шепотом выдал Шилов, вставая рядом со мной. «Это баронесса Огнёва. По моему личному объективному мнению, она входит в тройку самых красивых девушек Академии и в десятку самых сильных. Но ты должен её победить, а не в койку затащить. Да и вряд ли у тебя это получится. Говорят, что мужчины ей не очень-то и по душе. Она всех отшивает с подчёркнутым ехидством. Так что выбрось из головы всякую ерунду». «Уже», — соврал я, оценивающе глядя на мулатку. Обычно такие девушки в постели делятся на две категории. Либо мулатка до того страстная, что может ногтями превратить спину партнёра в фарш, либо она плюшевый валенок, то есть будет лежать бревном на спине и ждать, когда мужчина ублажит её. А сама она ничего делать не станет. Дескать, с мужика хватит и того, что перед ним такая красавица ноги раздвинула. «Давай, Громов, покажи себя!» пихнул меня в спину Рафаэль Игоревич, попутно наложив на мою тушку водяную кожу максимального уровня. Данный атрибут не являлся личным, так что его можно было простым касанием руки накладывать на других существ. Шилов и девушек одарил такой же защитой, а затем азартно посмотрел на свою бывшую жену. Та вытащила из кармана поблескивающий драгоценный камень, Положила на песок и швырнула в него слабенький заряд голубой энергии. Камень полыхнул и выпустил прозрачный купол, накрывший собой часть арены. «Итак, сударыни, у вас есть минута, чтобы одолеть моего новичка. Водяная кожа рассчитана именно на такое время», — взял слово Шилов. «За пределы купола никто не выходит. Кто нарушит это правило, тот проиграет». «Если мой новичок лишит кого-то из вас водяной кожи, такая неумеха объявляется погибшей и покидает спарринг. Всем все ясно?» «Ясно», — за всех ответила мулатка, первой войдя под купол. Я оказался вторым, а уже потом к нам присоединились и остальные девицы. Они из-под лоби посмотрели на меня, как голодные львицы на упитанного зайца, на нафаршированного рябчиками. Того и гляди, слюни потекут. А я лишь мило улыбнулся им и подмигнул. «Бой!» — объявил Шилов, сжав руки в кулаки. В тот час в мою сторону полетел сумасшедший поток из атакующих атрибутов с шелестом разорвавших вечерний воздух. Ослепительно сверкнули зигзаги молний, полыхнули огненные шары и зарыгнули холод ледяные копья. Даже песок подо мной превратился в острые шипы, попытавшиеся проткнуть мои новенькие фирменные кроссовки. Однако я вовремя телепортировался в сторону, избежав встречи со всей этой магией. Она угодила в стену купола, безобидно растёкшись по ней. А я снова телепортировался, да не абы куда, а за спину одной из девушек и в упор выпустил взрыв энергии, уничтоживший водяную кожу второкурсницы. Она с криком упала на песок, а там её мигом окутал воздушный шар, выпущенный бывшей женой Шилова. Видимо, купол работал лишь в одну сторону. То есть он не выпускал магию, но вполне себе хорошо пропускал ее извне. Убитая быстро вскочила на ноги и выметнулась за пределы купола, успев бросить на меня изумленный взор. И примерно такое же изумление возникло в глазах еще троих второкурсниц, когда я их убил, использовав всего лишь несколько телепортаций и взрывов энергии. «Попробую вернись!» С холодным бешенством выпалила оставшееся в одиночестве огнёво и высвободила целую реку бушующего пламени. Огонь затопил купол до самого верха, превратив его в подобие печи Гефеста. Пламя выжгло весь кислород и раскалило песок. Жар от него ощутимо защипал ноги даже сквозь подошву, покрытую водяной кожей. А та начала с шипением испаряться, грозя украсть у меня победу. Правда, и защита девушки испарялась поэтому счет пошел на секунды.